Послесловие. Спасибо, что послушали эту книгу. Вы большой молодец, что погрузились в тему финансов. Порядок в финансах компании обеспечит вам сильное конкурентное преимущество. Эта задача затрагивает весь бизнес, так как финансы и показатели служат мерилом практически всех бизнес-процессов компании. Уверена, вы осознали, что управление финансами влияет на прибыль, которую зарабатывает бизнес, и на деньги, дивиденды, что вы выводите для себя. Но это совсем не значит, что завтра вы начнете ставить задачи финансистам или искать таковых, чтобы все посчитать и спланировать. Вас, скорее всего, затянут операционные задачи, и проект по внедрению в компании учета, отчетности и планирования так и не будет начат. Чтобы в этой точке не потерять фокус, нужно сделать следующий шаг, который добавит осознанности. Какой? По моему опыту полезны несколько быстрых действий, после которых финансовое планирование, учет и контроль становятся неотъемлемой частью бизнеса. Первое. Составить свой личный финансовый план на 5-10 лет вперед, а лучше на 20. Да-да, план не бизнеса, а именно владельца, руководителя. Заполните таблицу, в которой видно, сколько вы ежегодно планируете. Получить личных доходов от бизнеса, от работы по найму, в своей или сторонних компаниях за счет авторских гонораров, процентов по депозитам и прочих финансовых инструментов. Понести личных расходов на жизнь, отдых, обучение, развлечения, покупки, выплаты по кредитам, благотворительность и прочие цели. Направить на приобретение активов, формирование капитала семьи, то есть те инструменты, которые позволят получать пассивный доход. Деньги на депозитах, валюта, акции, доходная недвижимость и другое. Чему будет равен ваш капитал на конец каждого года? Вы планируете тратить все, что зарабатываете, или намерены жить в кредит на заемные средства? Ответьте на эти вопросы, определив конкретные цифры. Срок на эту задачу – 1-2 дня. Результат – сумма, показывающая, сколько денег нужно выводить из бизнеса для покрытия личных расходов и приобретения создания активов капитала семьи. Второе, что нужно сделать – составить финансовый план, финансовую модель бизнеса синхронизировать его с личным финансовым планом. Теперь, зная денежную сумму, которую вы хотите получить от бизнеса, планируем, как бизнес эти деньги будет генерировать, как он будет развиваться, чтобы обеспечить выполнение вашего личного финансового плана. Для этого надо решить. За счет чего будет формироваться прибыль, какую бизнес-модель вы будете использовать, какие направления деятельности развивать, какими будут доходы и расходы по каждому направлению, как будут двигаться деньги, требуется ли внешнее финансирование. Какой будет ваша стратегия? Это бизнес для получения максимальных доходов здесь и сейчас. Или это компания для продажи и выхода в кэш через несколько лет? Какой будет ваша политика по выводу дивидендов? Максимально забирать или реинвестировать в бизнес? Срок на эту задачу – 1 неделя. Результат – оцифрованная бизнес-модель вашей компании. Три отчета – план по прибыли, план по деньгам, план по финансовому состоянию. Отчеты могут показать, что искомой прибыли не будет, и подсказать изменения, которые следует внести в стратегию. Вы увидите в цифрах, как формируются результаты, какие показатели нужно изменить, чтобы достичь желаемого. Вы посмотрите на бизнес сверху, а не изнутри. Как только вы начнете работать по такому финансовому плану, автоматически возникнет задача посчитать финансовый факт и далее сделать финансовый анализ, оценить причины отклонения факта от плана и предпринять действия в зависимости от этих причин. Отсюда и начинается управление показателями. Третий шаг. Нужно провести инвентаризацию аудит финансового состояния компании. Найти ответ на вопрос, сколько сейчас стоит ваш бизнес, ваша доля в нем. Это один из самых частых вопросов, которые задают предприниматели. Может быть, есть смысл продать бизнес, выйти в кэш, стать инвестором и переехать жить на Бали или создать другие проекты? А может быть, ваш бизнес и вовсе не актив, а пассив, финансово неустойчив, обязательств больше, чем активов и бессрочного вмешательства ему грозит банкротство. Чтобы найти ответ на вопрос о стоимости бизнеса, нужно подсчитать фактические показатели и построить план на перспективу. Можно нанять профессионального оценщика или сделать это самостоятельно. В любом случае нужно погружаться в цифры, считать показатели и думать о них. Срок на эту задачу от двух недель. Результат – финансовый факт, финансовый план – принятие решения, что дальше делать с бизнесом, понимание финансовых рисков и финансовых возможностей. Так вы получите управленческие отчеты, которые используются для оценки состояния и перспектив компании. Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и финансовый план. Отныне они станут для вас инструментом управления. В конечном итоге, все, на что влияет предприниматель, это цифры, то есть показатели и отношения, то есть люди, которые, в свою очередь, тоже влияют на цифры. Добро пожаловать в мир цифр, показателей и порядка. Буду рада вашим вопросам, комментариям, обратной связи по книге. Почта mailsobakasnijana.ru Взять финансы под контроль, навести порядок в учете – одно из ключевых управленческих решений успешных предпринимателей. Несколько примеров отзывов предпринимателей, которые навели порядок в финансах своей компании меня вдохновило что активы компании можно увеличить за счет нематериальных активов и их так много мы о них даже не задумывались а они у нас есть второй отзыв обнаружена новая точка роста в систематизации выстраивания финансового анализа за счет этого можно навести порядок и принять определенные решения Отзыв третий. Инсайтов очень много. Главное из них то, что показатели все-таки нужно считать и оценивать. Что основной показатель не количество денег за этот месяц. Нужно полностью по каждому из бизнесов просчитать прибыль, маржу, рентабельность. Следующий отзыв. Интересная штука. Я почти все в бизнесе оцифровал, скучно стало, а теперь оказывается еще есть что делать. Отзыв пятый. Ключевые показатели определил, то есть те цифры, которые действительно влияют на результат. Теперь могу управлять ими. Еще отзыв. Посчитал, понял, сколько можно и нужно ли инвестировать в проект. Другой предприниматель сообщил, «Главная моя работа – это все-таки управление бизнесом, а не участие в бизнесе, хотя там очень интересно. Но я еще раз убедился, что надо заниматься управлением бизнесом. И я это ощутил и уяснил, как это делается при помощи инструментов и показателей». Другой отзыв. Теперь у нас наконец-то есть отчетности бюджета, инструмент, который мы используем для управления бизнесом. Следующий отзыв. У меня выявились ошибки учета, и я понял, что часть участников моего проекта нужно переводить в другой проект. Они уже созрели работать по финансовому плану. Еще отзыв. Нужно знать свои ключевые не только ключевые показатели, видеть всю картину в целом и смотреть, на что можно влиять и как влиять. Потому что не зная цифр, не понимаешь общей картины и повлиять нельзя. Другой бизнесмен сообщает. Обязанности бухгалтера мы прописали наконец-то. Давно собирались. Решили, что пора бы сделать учет кредиторской задолженности. Мы никогда не задумывались, сколько мы денег тратим. ДДС стали заполнять. Поняли, что мы его, оказывается, 4 месяца не заполняли. Решили внедрить учет товара на складе, потому что мы его тоже не считали никогда. Решили внедрить годовые и квартальные бонусы и бюджет. Следующий отзыв. На меня самое большое впечатление произвело сознание того, что метод учета существует уже более 500 лет. Основы заложены давно, и он до сих пор пользуется спросом. А предприниматели этого не знают, пытаются выдумывать какие-то новые способы. Нужно брать научную базу и по ней работать. Еще отзыв. Я лично решил заполнить управленческие отчеты за прошлый год, построить прогноз бюджета на следующий год для того, чтобы определенная сумма дивидендов выплачивалась ежеквартально, запланировать сумму и тянуть прогноз к этой сумме, смотреть план-факт, вносить корректировки. комментарий не заканчиваются. Следующий. Для меня в первую очередь стала ясна разница между бухучетом и управленческим учетом. Для чего одно, для чего другое, как правильно сделать и какими понятиями оперировать при работе с финансистами. Сложилось понимание того, что такое двойная запись. Следующий отзыв. У нас не было бюджетирования никакого. После его внедрения время на общение с сотрудниками сократилось. Все знают целевые показатели и работают по ним. Еще отзыв. Раньше мы много внимания уделяли показателям конверсии в воронке продаж и никогда не смотрели на маржинальность и рентабельность. Сейчас мы анализируем маржинальность и работаем с ней. Мы делали закупки интуитивно вместо того, чтобы посчитать и обосновать, что нужно купить, что не нужно покупать. Сейчас политика закупок и продаж прописана и посчитана. Мы знаем, сколько прибыли приносит нам каждый товар, каждая товарная категория. Я для себя понял, что наша главная проблема сейчас – это маржинальность. Нужно работать над повышением маржинальности. Простыми действиями мы можем существенно увеличить прибыль. Еще отзыв. Мы стали планировать, моделировать, смотреть, каким образом получим целевой показатель. Бизнес стал более стабильным. Мы настроили учет прибыли в разрезе проектов. Они у нас долгосрочные. Понимаем результат каждого проекта, просчитываем результат, прежде чем браться за проект. Раньше я никогда не вел финансовый учет. После того, как немного разобрался в финансах, все встало на свои места. Все понятно, в принципе, ничего сложного, даже интересно. Благодаря финансовому моделированию очень легко понять, смогу ли достичь личных целей при помощи текущего бизнеса. У нас в компании ведется некоторая отчетность. Раньше казалось, что некоторые отчеты и показатели нереально посчитать. На самом деле нет ничего сложного, если настроить учет операций. Еще раз убедился в важности того, что цифры нужны для управления бизнесом. Я уже на протяжении 8 лет в этих экселевских табличках тону, они везде разбросаны. Если увязать показатели в систему, то все становится на свои места. Мы раньше не составляли отчет о движении денежных средств, пользовались отчетом о прибылях и убытках. Прибыль есть, получалось гипотетически я богат, а денег нет. Теперь второй отчет добавили и поняли связь между прибылью и деньгами. «Финансами занимается мой партнер, и я никогда не знал, что он там делает и зачем он там нужен. Оказалось, что действительно хорошо занимается, и я просто не вникал в эти цифры. Сейчас смотрю баланс, да, он сходится. Отчеты бьются между собой. Да, я начал разбираться, и для меня эти показатели наполнились смыслом и позволили увидеть, что такое финансы и понять, как я влияю на них, а они на меня».